Глава 3 Спокойно, Кортни, дыши. Просто дыши. Возьми себя в руки, улыбнись. Ничего сверхъестественного не случилось. Я всего лишь встретила мужчину, которого безумно любила, в компании сногсшибательной красотки. И не нахожу в его лице и намёка на какую-либо эмоцию, которую Пол испытывал ко мне раньше. Всё нормально. Ничего удивительного. Прошло больше четырёх лет, и, естественно, он забыл меня, оставив все чувства в прошлом. В отличие от меня, чёрт побери. Замерев я, как зачарованная, любуясь его лицом и чувствую, как каждая фибра моей души откликается на его присутствие. «Ты что наделала?» — негодующий голос Джина приводит меня в чувство. И я, наконец, заставляю себя сконцентрироваться на более насущной проблеме. «Ой, простите, пожалуйста. Не заметила за спиной вазу. Сейчас попрошу кого-нибудь, чтобы убрали». «Не стоит! Я сам!» — произносит Мартин на удивление без злости в мой адрес подзывает к себе мимо проходящего официанта и просит его убрать устроенный мной погром. «Чёрт, а я ведь так хотела воспользоваться возможностью лизнуть отсюда хотя бы на минуты, чтобы дождаться, когда пол со своей красоткой пройдёт дальше в зал, облегчив мне задачу обрести прежний внутренний баланс». «Вы, главное, отойдите в сторону, подальше от осколков. Не хотелось бы, чтобы вы поранили себе ноги», добавляет Мартин, скользя пылким взглядом по моим оголённым ногам. «Нет, ну точно кабель, Однако на его очередной сальный взгляд мне параллельно. Куда сильнее меня волнует внимание пола, который продолжает беспрерывно смотреть мне в глаза». «Добрый вечер, Кортни!» Проговаривает бывший муж своим низким чарующим голосом. От него мурашки пролетают по позвоночнику, ноги норовят подогнуться в коленях. Но я собираюсь, отгоняя прочь неуместной реакции тела и придаю голосу максимальную беззаботность. «Добрый пол!» «Не знал, что ты вернулась, Спрингфилд!» конечно, не знал. Я же все эти годы делала всё возможное, чтобы минимизировать вероятность столкнуться с ним в городе. Теперь знаешь. «Вы знакомы?» — интересуется Мартин. «Да, и очень близко. они не бывший муж и жена?» — встревает Джина, прижимаясь ближе к Мартину. «Тоже делает из светловолосой дива только жмётся она к моему полу». «Мой пол. Но не дура. Какой мой? О чём я вообще?» «О, понятно. Даже не знал, что ты был женат, дэвинпорт А я не знала, что Мартин и Пол знакомы. Будь оно иначе, несколько раз подумала, прежде чем соглашаться на эту работу. «Это было задолго до начала нашего сотрудничества, Мартин», безэмоционально поясняет Пол, устремляя всё своё внимание на именинника. И мужчины завязывает непродолжительный разговор. «Обо мне же они напрочь забывают. Пол так точно. А вот Ева... Я уже ненавижу это имя. Наоборот, укратко поглядывает в мою сторону». Что? Интересно посмотреть, на кого твой мужчина впустую потратил 9 лет своей жизни. Так пусть смотрит, мне не жалко. Лишь становится любопытно, поведал ли пол ей хоть что-то из того, что случилось между нами. Или он решил умолчать о нашем браке. Так же, как сделал это в общении с Мартином. Ладно, плевать, мне должно быть безразлично. Это не мое дело. Я должна сфокусироваться на работе, а о присутствии Пола забыть так же, как он забыл о моем. Для него я будто слилась со стеной. «Я больше не получаю ни единого взгляда от него. Даже когда Мартин приглашает их с Евой пройти зал, и бывший муж проходят мимо, он меня будто не видит. Весь фокус его зрения сосредоточен на своей спутнице, которую он придерживает за талию. Наверное, мне стоит выдохнуть, но, увы, не получается. Запах его парфюма омывает меня горячей волной, и разочарование с обиды растекаются в груди, отдаваясь горечи во рту». Мы четыре года не виделись, апол выдал мне только две фразы. И на этом всё. Больше я не заслуживаю. Умом я понимаю, что да, не заслуживаю, но сердце наполняется болью, сжимаясь в недееспособный комочек. Однако и с этим дискомфортом я заставляю себя справиться, возвращаясь к работе. Ничего, всё в порядке. Ничего не случилось. Как ни крути, рано или поздно мы должны были с ним столкнуться. Ведь Спрингфилд не такой же большой город. И вот этот момент настал сегодня. Ничего страшного, я сильная, я выносливая, как физически, так и морально. Я стойко справлялась и с куда более сложными задачами, чем несколько несколькочасовое времяпровождение в одном помещении с бывшим мужем и его шикарной пассией. Так что я без труда выдержу этот рабочий вечер, как множество предыдущих. Иначе быть не может следующие два часа я с головой погружаюсь в рабочий процесс. Вместе с толпой сливок общества гуляю по праздничному залу, фотографирую, наслаждаюсь звучанием живой музыки, прислушиваюсь к светским разговорам гостей и потоку поздравлений, адресованных Мартину. Ничего необычного. Программа вечера ничем не отличается от программ множества других званых вечеров, на которых мне приходилось работать. Разница лишь в том, что работает мне очень тяжко. Как бы я ни пыталась игнорировать Пола, мой взгляд то и дело натыкается на него. Будто мое чёртово зрение запрограммировано на то, чтобы отыскать его среди десятков незнакомых лиц, где бы он ни был. Он такой красивый, умереть можно. Я всегда считала его красавцем, идеальным по всем фронтам, и кайфовала, что все мои подруги пускают на него слюни. А спустя годы разлуки Пол, кажется, стал ещё привлекательнее. Или же я просто спела позабыть, насколько пронзительный у бывшего мужа взгляд, насколько у него выразительная черта лица, насколько он высокий и широкий в плечах, насколько отпадно на нём сидит чёрный костюм с белой рубашкой, насколько уверенно он держится в общении с людьми, и насколько сильно он привлекает к себе внимание женщин». «Я далеко не единственная в зале, кто постоянно бросает на пол заинтересованные взгляды, а его нежная, милая Ева так вообще смотрит на него, как на божество, жмётся к нему и лыбится, как дура, когда пол целует её висок, в щёку или шепчет что-то на ухо. Но даже не это доставляет мне самый сильный дискомфорт в районе рёбер, а тот факт, что пол тоже ей улыбается. Он выглядит счастливым и влюблённым». Не в меня, а внешне в полную мою противоположность. Да ещё и вписано красавица лет 20 Без грамма ботокса, силикона или гиалуронки. В отличие от джины Ева натуральная блондинка. Её длинные золотистые волосы изящно строятся до талии. Она на голову выше меня, стройная, точно ангел Виктория секрет И с не менее ангельским личиком. Наверняка и по характеру это милашка божий одуванчик. Скромная, порядочная, воспитанная, хозяйственная. Боже... Какая скукотища. Надеюсь, пол ней засыпает по вечерам от скуки. Прям очень надеюсь. Думать иначе невыносимо. Я и без того готова разреветься впервые за долгое время или же начать крушить весь ресторан в надежде хоть немного поумерить свой гнев и любопытство. Как долго они встречаются? Насколько у них всё серьёзно? Они уже живут вместе? Спланировали совместное будущее? Собираются пожениться, нарожать детей? А может, они уже женаты и у них есть ребёнок? Чёрт. Невозможно терпеть все эти вопросы нарядами, взрывающиеся в моей голове. И невозможно продолжать смотреть на эту влюблённую парочку, оставаясь спокойной. Глаза начинают предательски щипать, а в груди не хватает воздуха. Поэтому я решаю, что ничего страшного не случится, если я на пять минут выскочу на террасу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Мне это нужно. Жизненно необходимо чуть успокоиться и набраться моральных сил, прежде чем вернуться в зал и доработать до конца вечера. Я выхожу на террасу в одном лёгком платье, наплевав на то, что на улице уже стемнело, а температура воздуха явно близится к нулевой отметке. Холод меня не пугает, как всех леди в зале. На террасе нет ни одной женщины, желающей полюбоваться красотами живописного сада. Мужчин, впрочем, тоже немного. Только трое курильщиков беседуют между собой в конце террасы. Здесь царит тишина и полное отсутствие людей. То, что нужно подхожу к каменной бюльстраде, опираюсь на неё локтями и несколько раз глубоко вдыхаю и выдыхаю. Осенний воздух холодит горло, лёгкий порывы ветра стружит разгоряченную кожу и довольно быстро успокаивает нервную систему. Отлично. Становится легче. Через пару минут беру фотоаппарат и делаю несколько снимков вечернего сада, освещенного огромным количеством фонарей и усыпанного декоративными огоньками. А после начинаю листать запечатлённые кадры. Один за другим, один за другим. И совсем скоро натыкаюсь на фото пола с Евой, которых я сама того не желая засняла в зале много-много раз. Куда больше, чем любого другого гостя. Зачем? Чёрт его знает. На данный момент в мыслях нет ни одного разумного ответа. Только сердце снова пропускает удар. А на языке так и вертится смачная порция мата. Отрезка вспыхнувшей ревности и злости. Однако я благоразумно сдерживаюсь, оставляя всю ругань при себе. И как долбаная мазохистка, зависая на кадре их улыбающихся лиц. Смотрю и мучаюсь. Мучаюсь, но смотрю. Чёрт меня побери. До тех пор, пока всю поверхность спины не съедают обжигающие мурашки, а горячее дыхание не опаляет левую щёку. «Хорошо, получились». Низкий вкратчивый голос забирается в раковину уха, и меня словно током шарахает, с головы до ног, со всей дури. Я вздрагиваю, подпрыгиваю на месте и слишком резко поворачиваю голову влево, задевая щекой, носом и губами мужское лицо. Всего одно короткое соприкосновение щетиной, один слабый, едва ощутимый мазок губами по горячим губам. Всего один вздох чарующего мужского парфюма, и меня повторно пробивает электрическим разрядом.